Глава двенадцатая Процесс лутания прошел на удивление быстро и красочно, особенно когда две сборщицы в золотистых стрингах, обирающие нетопырей, как бы нечаянно повернулись к нам задом и, не сгибая ног, начали вскрывать на земле слегка подтаявшие тушки. Сзади раздался слитный жалобный вздох съемочной группы. Пришлось мысленно послать им несколько слов поддержки. Тяжело им здесь. Почему-то амазонки на них не обращали никакого внимания. Лапочка общий чат. «Поздравляю, девочки. Половину затрат уже отбили. Состав 100%, питомцы 86%. Выдвигаемся также группами. Продолжаем движение вглубь города». Мы зашагали дальше, пройдя первую группу строений, увидели двигающиеся параллельно нам вторую и третью группы. Затем прямая дорога закончилась. Ее повело вверх и в сторону, за каждым изгибом, открывая нам кучку бродячих зомби или закованного в латы скелета рыцаря. Их можно было засечь издалека по противному звуку скребущего по камням меча, который они волочили за собой. От этого звука у меня аж зубы ныть начали. Видимо, не у меня одного, ибо их девушки разбирались с особой жестокостью, часто начиная боя ударом закованного сталь колена по слегка проржавевшему гульфику, хруст, раздающийся при этом, втекал в замученное отвратным скрипом уши сладкой патокой, рассекаясь далее прямо по душе, а теряющий меч бедолага обычно падал на колени и идущий впереди лапочка одним движением сворачивала его голову назад, частенько отрывая при этом напрочь. После третьей такой процедуры я окончательно передумал наказывать разбушевавшуюся паладиншу, решив, что все ее претензии ко мне были строго в пределах нормы и были высказаны по делу. Так мы продвигались довольно долго, все больше углубляясь внутрь города, не забывая проверять ближайшие дома, таща оттуда все подряд, включая пустые глиняные кувшины, ветхие деревянные ящики и облезлые гобелены, на которых невозможно было разобрать ни одного рисунка тут же отправляй их к грузовым телепортом в замок». На мой удивленный вопрос «Нахрена?» Суетящаяся рядом пухлая амазонка ответила, что одна из их соклановцев получила редкую специализацию ремонта — восстановление, с помощью которой старых вещей можно восстанавливать новые, и на этом барахле она развивала свой навык. Но даже новые эти вещи максимум стоят один-два золотых. Иногда попадаются вещи, которые после восстановления могут стоить и сотню золотых но даже по одной монете. на нас сто боевых пятерок. Тридцать-сорок из них работают беспрерывно, а это сотни предметов в день. Можешь профит посчитать сам, тем более, что это не основная ее задача. Девушка приложила палец к губам, округлив глаза и, понизив голос, прошептала. Лапа считает, что когда она поднимет восстановление хотя бы до раритетного ранга, она сможет новый горшок из пары черепков восстановить. Или, например, «Из куска выбитой из монстр карты с сокровищами сделать целую. Представляешь?» Тут я вынужден был согласно кивнуть. «Если сработает, ваш клан золотится. Это ж можно и на другие кланы работать, восстанавливая дорогостоящие предметы. Крутейшее умение!» Девушка испуганно кивнула, раздумывая, не сболтнула ли лишнего, и убежала вперед к остальным, а я только завистливо почесал щетину. «Сколько всего в игре интересного и неожиданного, что просто на пустом месте может обогатить тебя!» «Ну да, это примерно так же легко, как выбить в песочнице карту, пройти по ней и стать владельцем замка за много миллионов золотых!» Я двинулся вслед за отрядом, но далеко уйти не удалось. Раздался надоевший до чертиков скрип, волочащийся по камням железа, и навстречу нам вышел очередной дохлый рыцарь. Очередной, да не такой же. Этот был раза в полтора крупнее предыдущих, а вместо истлевшей тряпки плаща, всего плеч струился черный знакомый дым. Аура Лена 25%, минус 125 единиц энергии жизни в минуту. Лапочка, общий чат. Все ближе ко мне. Сарен, бафы. Внимание, на вас наложен баф. Защита от стихии смерти 20%, сроком 30 минут. Регенерация плюс 10% сроком на один час. Нормально, но, похоже, пора призывать Дола. Аура становится все жестче. Пока призывал своего круторого питомца, пропустил начавшуюся схватку, и когда поднял глаза, рыцарь с ног до головы уже был утыкан стрелами, но рассыпаться на подобие зомби не намеревался, и теперь успешно отмахивался от наседающих на него с двух сторон черной гибкой пантеры и гибкой черной лапочки отражая все их удары и отступая под прикрытие стен, окружающих небольшую площадь полуразрушенных домов. Что-то в них мне показалось не так, но сказать я ничего не успел. Питомцы амазонок бросились вперед, пользуясь расширившимся пространством, окружая умело отбивающегося бойца. А через миг случилось то, чего я опасался. Я не знал, что это будет конкретно, но подлянку чувствовал печенка, и она случилась. Стены трех окружающих миниатюрную площадь домов треснули от невероятного давления тел и рухнули, погребая под собой десяток питомцев и пару неудачливых амазонок, а из образовавшихся развалин выбралось два монструозных зомби, явно сотворенных из горных троллей, и десяток скелетов, вооруженных длинными тонкими двуручными мечами. К счастью, а может наоборот, к несчастью, один из гигантов, ломая пузом стену, разлил что-то горючее, Тут же ярко полыхнувшая и быстро растекающаяся по погребенным под стенами петом и быстро приближаясь к ставшим в кругом амазонкам. Слава богам, и сам зомби не остался неповрежденным. Его почти полностью охватило пламя, и он, ревя что-то на зомба тралящем предпочел сражаться с еще не разрушенной стеной одного из зданий. Но и без него противника хватало. А если он вдруг решит обратить внимание на нас, будет плохо. И наверняка это плохо как раз и относилась к тому случаю, ради которого я и плелся все это время позади девчат. Дол. Раз, берешь на себя горячего, два, все, пошел, три! Баран и стальной диск сорвались со своих мест одновременно, но диск оказался побыстрее. Пронесся над растрескившимся камнем дороги, над амазонками, срезав лапочки прядь волос с макушки, и врубился в забравал шлема, все еще сопротивляющегося рыцаря. Поздравляем! «Темный рыцарь повержен, уровень 180». Верхняя часть его головы отвалилась, а сам он, теряя по пути меч и щит, рухнул на колени и, неудобно выворачивая ноги, завалился назад. Один готов, пора заняться негорящим зомби. То, что он не горел, не говорит о том, что он не был поврежден. Лучницы и маги наносили ему приличный урон. Зачарованные стрелы разъедали гнилую плоть, пусть и не так быстро, как у обычных зомби но все равно оставляли в его теле здоровенные рытвины. Однако тот был настолько массивным, что пары дырок в боку его было не остановить. Он навис над амазонками, горой сгнившего мяса и нанес по ним убийственный удар двухметровой дубинкой. Казалось его, ничто не может остановить, но подставленный лапой щит на миг осветился неяркими разводами, и дубинка соскользнула, с такой силой врезавшись в мостовую, что люди вокруг пошатнулись. А разбросанные вокруг булыжники дружно подпрыгнули в воздух. В следующий миг мое ледяное копье вонзилось ему в голову, расколов ее пополам, как гнилую тыкву. «Вот чёрт!» Вместо того, чтобы успокоиться после такого головоломного происшествия, зомби, наоборот, разбушевался, и амазонкам досталось. Дубина свистела, как лопасти ветряной мельницы во время урагана, и не все они проходили мимо. Один особо удачный удар снес сразу троих бойцов, отправив их в полет, закончившийся в паре кварталов от нас. Еще одним сломал здоровенного медведя, последнего оставшегося в живых питомца. Хотя нет, еще один Пэт оставался. Он с истошным блением, разогнавшись, врезался в массивное колено горящего зомби, выломав его напрочь, заваливая беснующуюся тушу на земь. Вот, блин. Кажется, я повторяюсь. Но не везет мне что-то. Завалившаяся туша накрыла еще одну амазонку, скрывшуюся под горой горящего, плающегося сала. Жуткая смерть. Надеюсь, она не заметила, из-за кого это произошло. Тем временем амазонки накрыли основную свою группу новым защитным куполом, который скелеты бессильно рубили своими мечами, один за другим складываясь под ответными ударами девушек. Все, как всегда, испортил второй зомбак, продолжающий бесноваться, и тремя ударами сломавший поставленный купол, после чего утыканный с ног до головы раздреждающими стрелами павлился на девушек, давя их своей огромной массой и разрушая их ряды, куда тут же ворвались уцелевшие скелеты, внося еще больший хаос в девичьи ряды. Я накрыл все это месио святым свечением и начал по одному отстреливать не в меру шустрых мертвяков. Сорганизовавшиеся амазонки, потеряв еще троих сакланцев, добили оставшихся, переработав их на костяные наборы. Внимание! Насыщенность энергии смерти 18,7%, аура лена 37% минус 185 единиц энергии жизни в минуту. Лапочка общий чат Целители, поднимаем павших. поисковые группы на выход. Броневой ко мне. Нет, точно придется ее наказать попозже. А сейчас я и направился к хозяйке Амазонок. Мы почти половину отряда потеряли. Поднять всех никак не получится. Третья группа тоже нарвалась на засаду и была полностью слита. Во второй стала треть. Затраты мы на поход отбили, но хотелось бы большего. Остатки второй группы идут к нам. Как воссоединимся, попробуем продвинуться дальше. Но без твоей помощи, чую, далеко мы не пройдем. Без нашей. Фло тоже отрабатывает свой хлеб. Меняем договор. Мы хотим равную долю относительно численности всего отряда от добытого. И получать его не только деньгами, как сейчас но и выбитыми вещами, с правом приоритетного выбора. Броневой, ты вообще охренел? Любовь моя пышно попая. Я нагляд не стану. Возьму вещи только если очень нужны будут. А так мне лучше свою долю получать сразу кэшем. Ладно, хрен с ним. Только постарайся впредь не гробить моих девочек и убери своего барана от Лулы. Видимо, из-за кудрявых волос принял ее за свою новую подружку и теперь, не отрываясь, ходит за ней с непонятными намерениями. Готовьтесь, через минуту выходим. Погоди. «На, держи!» Я протянул лапочки пару эликсиров в изящных витых флакончиках. «Как только крикну «пей», «пей» немедленно!» «А, знаменитый эликсир защиты от магии игрока броневого!» «Рецептиком, может, все таки поделишься?» «Может быть, в ответ на рецепт разъедающий зомби!» «Я подумаю. Двигай назад! Наши на подходе, выдвигаемся!» Дальше пошло легче. После засады, устроенной мертвяками, на нас сагрилась лишь пара стая когтистых собак, Бесславно полегших от наших совместных усилий. И только все усиливающаяся аура начинала приносить амазонкам реальные проблемы, и скоро пришло время второго бафа. Я так понял, что его наносили уже со свитка. Это не дешёвое удовольствие. Надо помочь девчатам отбить его. Случай предоставился довольно скоро, когда кривая дорога вывела нас в центр города. Посередине его высился нестандартный замок, а строение, напоминающее римский колизей, Вокруг которого раскинулось широкое, пустое пространство, до упора забитое разнообразной нежитью, личи, мерно постукивая по каменной мостовой длинными посохами, гуляли парочками, о чем-то переговариваясь между собой, темные фигуры, с головы до ног, закутанные длинные хламиды, будто скользившие над землей. Большие отряды вооруженных скелетов в сопровождении стаи собачьих косяков бродили туда-сюда, то ли патрулируя, то ли просто разминая подсыхающие косточки, Непонятные типы в зеленых балахонах сидели на скамейках и пропетах неработающих фонтанов, поглаживая голову разнообразной животной нежити, формой и размерами напоминающих смесь льва и носорога. И я уж не говорю про зомби и разных нетопырей, во множестве окружающих в воздухе, то и дело в летающих и залетающих в арки Колизея. Жаль, всякие летающие твари тут явно были лишними. Но ничего, как-нибудь справимся». Мы переглянулись слабо и отползли назад под укрытие зданий, выходящих на площадь. Их уже очистили от нежити и имущества, и теперь это были просто пустые коробки. Коробки, прикрывающие нас с двух сторон. Прятаться в них для атаки на бродящих по площади мертвецов, учитывая находящихся там зомби тролли с огромными дубинами, было бы не самым разумным решением. Оказаться под развалинами этих строений мне никак не хотелось. Так что атаковать будем с улицы но это не значит, что дома окажутся бесполезными». Лапа пришла к такому же выводу, приказав заместительнице. «Ставим печати. По четыре на дом. И с сетями поторопитесь». А лазонки отрывисто кивнули, немедленно разбегаясь во все стороны. Одна магичка подошла к стене ближайшего дома и возложила на них свои руки. Кусок стены под ними на несколько секунд засветился и затем погас, а магичка перешла к другому дому. На ее место пришли другие девушки разворачивая большие пергаменты с нанесенными на них вычурными иероглифами они прикладывали их к стенам и иероглифы тут же начинали светиться раскаляясь до красна пергамент вспыхивал рисунки уже оказывались нанесены на стену где тихо остывали превращаясь в высеченные на стенах черные магические печати другие спустившись вниз по улице на высоте трех метров растягивали над ней тонкие стальные сети по словам лапы Рейдовые защитные сферы у них тоже оставались, но их цену нельзя было даже сравнить с ценой дешевых сетей. А останавливали они разную летающую мелочь, не хуже дорогостоящих заклинаний. В арсенале амазонок они имелись постоянно и использовались, если отрядом приходилось надолго останавливаться в одном месте. Пригодятся они и сейчас. И если не остановят летунов совсем, то, по крайней мере, защитят от нападения сверху. Ну что, готовы? Я потрепал нервно переминающуюся с ноги на ногу дола по кудрявой челке. Приступай, и не тормози там, бафы не вечные. Съемочная группа готова? Забившаяся в угол съемочная группа судорожно кивнула, подтверждая свою готовность. Начинаем, бедолаги, пояснила она мне. Привыкли, что их в таких местах в первых рядах выносят. Теперь не знают, что делать. Но раз уж дошли, до сюда, надо организовать им достойную картинку. Сделаем. Я пошел. Стараясь не шуметь, мы добрались до конца улицы. Там я еще раз проверил надежность узлов, кивнул сидящий на баране фло и уже не таясь вышел на площадь. Первой своей целью я наметил субъекта, максимально похожего на вампира. С ними мне в игре встречаться не приходилось, и чего от них ждать, мне тоже было непонятно. Поэтому изничтожить его надо в первую очередь. Активировал набор лучших зелий, бустя урон и уменьшая время между кастами, активировал умение еще на пятьдесят процентов урон и змахнул посохом серо зеленое небо пошло трещинами а затем он лопнуло выпуская на волю два десятка раскаленных булыжников заклинание полыхнуло как маяк привлекая к себе внимание а когда камни врезались в площадь перемалывая в труху и вампира и прогуливающейся рядом парочку личий в сопровождении отряда скелетов мечников то кажется на нас оглянулись все обитатели этой бескрайней площади Я хладнокровно наплевал на такое внимание, ткнул посохом в стаю нетопырей, испепеляя их плазмой, и послал в другую сторону ледяную бурю, замораживая отряд зомби. Заморозил и тут же врубил под их ногами подземный огонь. Пусть оттаивают потихоньку. Что, я зверь, что ли, какой? Я успел скоставать еще до отсклинания, когда площадь, наконец, начала реагировать на вторжение. Заворочилась, захряхтела таким тысячегласным единым организмом, и выплюнул в мою сторону десятки убойных предметов, заклинаний и дебафов. Я в едином миг лишился третьих хитов, ослеп, оглох и потерял чувствительность, повалившись на камне мостовой, как деревянная колода. Это послужило сигналом фло. Та вдарила по бокам дола пятками, устремляясь вниз по улице. Канат, привязанный к моему телу, натянулся, выдергивая его из-под носа набегающей толпы нежити и поволок за ряды растопившихся в стороны амазонок. «Я только успел порадоваться», что нежить со всеми прочими органами чувств обнулила мне чувствительность. Как фло накрыла меня волной очищения, и я своей пятой точкой успел прочувствовать все неровности и ступени на нашем пути. Зато ко мне вернулось и зрение, так что я, насясь все дальше от площади, успел увидеть, как на улицу врывается стая шустрых собачьих скелетов и накрыл их ледяным бураном, превращая в неподвижные статуи. «Поздравляем! Ледяной буран плюс один. Десять из десяти». Поздравляем! Заклинание уникального класса Ледяной Буран трансформируется в Ледной Смерч. Заклинание воздуха и воды. Заклинание бьет по площади. Расход 50 единиц магической энергии. Базовый урон полторы плюс-минус 25 единиц жизненной энергии. Перезарядка заклинания 15 секунд. Время каста 2 секунды. Шанс наложить дебаф переохлаждение 100 Шанс наложить дебаф. Сильное переохлаждение – 80%. Шанс наложить дебаф заморозка – 60%. Шанс наложить дебаф кровотечение 50%. Шанс наложить дебаф удушение 10%. Радиус действия – 50 метров. Ограничение. Класс МАГ. Уровень 150. Отлично. Но повезло не только с сапом взглядания. Порвавшаяся толпа нежити снесла замороженные трупики собак, раздробив их в пыль,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 Мы влетели в подготовленный амазонками лагерь. Девушки тут же перекрыли улицу складными стальными ежами, с явной тревогой глядя на быстро чернеющий проход между домами, заполняемый, если не тысячами, то по меньшей мере сотнями несущихся к нам мертвяков. встречу им понесли стрелы амазонок, бесследно теряясь в бурлящей массе от мертвой плоти. «Пли!» — рявкнула лапа, и установленные впереди стационарные арбалеты ухнули, посылая вперед мощные дроты, на лету окутавшиеся черным дымным коконом, ударившие так, что в хлам раскрошили по пятку скелетов разом, а один из них насквозь пробил зомби-тролля, заставив его повалиться на камне мостовой. Это, конечно, не помогло, слишком много было противников. Те затопили повалившихся собратьев как река во время павловодия и устремились дальше к нам. Однако первыми до нас добрались не топыри. Отвратные летучие мыши с размахом крыльев в полтора метра налетели на наши порядки, Истошно вереща и накладывая на нас множественные дебафы. Я стоял, как истукан, протягивая к ним свои руки с превеликим трудом, переждая ставший необычайно долгим каст заклинания. Казалось, две секунды тянулись бесконечно, и все это время я любовался зарождающейся передо мной черной тучей, пронзаемой сверкающими молниями. Зато и сработало все это крайне впечатляюще. Туча в один момент расширилась, наполнилась крупными осколками льда Больше похожими на хрустальные кинжалы, а затем с оглушительным ревом устремилась вперед, снося все на своем пути. Пропал грозовой фронт так же быстро, как и появился, оставив в небе лишь груду конфетти, которые превратились в тела нетворей. Остатки кровавым дождем хлынули вниз, еще больше обезображивая несущихся к нам монстров, которые были уже в двух шагах от нас. Кудрявый осветитель истошно заверещал. Но, заглушая даже его виск, раздался рык лапочки. Он произвел внушительный результат. Магические печати на стенах домов вспыхнули и исторгли из себя бурлящие потоки огня, яркого, почти белого, превращающего длинный переулок в крематорий. Огонь поднялся до самых крыш не низеньких зданий, а затем они начали рушиться, погребая под собой сгораемых существ. Опыт потек сплошным ручьем, отчелкивая один получаемый уровень с другим. Нестерпимый жар ударил из проулка нам в лицо, заставляя свалиться на колени, в безуспешных попытках закрыть от него лицо, а затем он внезапно схлынул, оставив нам только вид на красную от жара улицу, где светилось все, и стены, и мостовая, и развалины обвалившихся домов. Внимание! Насыщенность энергии смерти 68%, аура тлена 71%, минус 355 единиц энергии жизни в минуту. Все. Охрипшим голосом спросила лапочка. Я глянул на небо и отрицательно покачал головой. «Не похоже». Небо над Колизеем потемнело от поднявшихся над ним туч летающей нежити, быстро устремившихся в нашу сторону. Давал к ним в начале улицы появились новые силуэты неупокоенных, бросившихся к нам. Жар там стоял такой, что и зомби, и скелеты начинали тут же дымиться, а истлевшая одежда вспыхивала жирным, чадящим пламенем. Некоторые скелеты, лишившись ступней, падали на земь, продолжая ползти к нам на четвереньках. Продвижение зомби напоминало хождение по раскаленной сковородке. Каждый шаг отзывался громким шипением и облачками вонючего дыма, поднимающихся от шкварчащих ступней. В их сторону полетели стрелы, но скоро нам стало не до них. Налетевшие твари были гораздо крупнее хрупких рожденная «Мертворожденная Виверна, уровень 180». Трехметровый скелет летающей ящерицы, обернутый ссохшейся кожей и клубящимся черным туманом, заменяющим перепонки на широких крыльях, обрушился на защитные сети, плюя сквозь мелкие ячейки трупным ядом и раздирая их серповидными когтями. И сразу, вслед за первой, на начавшую трещать защиту, обрушилась сразу вся масса тварей, полностью закрыв над нами небо, превращая день в ночь. Аура тлена 90%. «Минус 450 единиц энергии жизни в минуту». «Щит!» — завопил я и начал каст заклинания, а за ним сразу второго. Прозрачный призрачный щит полностью накрыл наш отряд, и на него тут же с разорванных сетей начали сыпаться гибкие извивающиеся тела виверн, заливающих поверхность купола струями черного яда. Нево прямо над нашими головами разверзлась, выпуская два десятка стремительных огненных болидов, врезаясь прямо в нашу защиту — и копошащихся на ней монстров. Ночь вновь превратилась в день. Вспышки ударов и раскаленные осколки, раздирающих противников в плочья, превращая грозную стаю в кашу из раздробленных костей и лоскутов кожи. Щит, не выдержав, лопнул, и тут же навстречу рухнувшей на нас массе ударил ледяной смерч, будто смертоносный гейзер, подбрасывая все это на несколько десятков метров в воздух. рев, и гул стих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 Вы за одну минуту уничтожили 75 существ больше вас по уровню. Это достижение раритетного ранга. Награда. Плюс 1% к защите от стихии смерти. Плюс 1% к скорости регенерации. Награда на выбор. Первое. Заклинание раритетного ранга. Мертвая рука. Второе. Хороший эликсир защиты от стихии смерти. Третье. Сто мифриловых кубов. Монет царства мертвых. Поздравляем вы улучшили свой собственный рекорд по урону в минуту. Сила свитка заклинания «Ярость медведя» увеличена на 213%. — Хрен на себе! — лапочка ошеломленно посмотрела наверх, на так и продолжающий сыпаться с небес останки мертвяков. — Это был лучший мой стрим, — начала говорить она, но ее прервал жуткий, раздирающий душу вой, и за арочными окнами Колизея показалась гигантская гибкая тень, Поднявшая клыкастую разинутую пасть к несправедливым небесам.